Глава 25. «Интересного, пожалуй, ничего», – отозвался я. И напоследок, кивнув собственному отражению, повернулся к незваному гостю. Не то чтобы я так уж удивился, почуяв его. В конце концов он наверняка ждал меня на Галерной улице и не дождался. Но неужели у крутого капеллана не было дел поважнее, чем кататься по Петербургу в поисках какого-то там гимназиста? «Если так, обувайся и пойдем», — Дельвик кивнул в сторону ботинок под кроватью. «Времени мало». «Вынужден разочаровать ваше преподобие», — усмехнулся я. «Не знаю, сколько мне еще здесь сидеть, за мои провинности, но подозреваю до утра точно». «Сидеть не нужно, никто слова не скажет. Но как?» «Как я смог тебя выручить?» — Дельвик едва заметно улыбнулся, и, подняв руку, коснулся пурпурного Георгиевского креста на вороте. Просто попросил. Орден редко обращается с просьбами, но и отказывают нам нечасто. Видимо, капелланов и правда считают героями, раз уж даже сам Иван Павлович согласился меня отпустить. Не знаю, что насчет прочих последствий, но от ночевки в карцере Дельвик меня, похоже, избавил, и уже за это ему стоило сказать спасибо. Я плюхнулся на кровать, проворно зашнуровал ботинки и уже через минуту спускался по лестнице. Только не думай, что тебе простят всякие непотребства. Дельвик шагал быстро. Так что тяжелые полы его плаща развивались будто от ветра. Разве что не прыгал через ступеньку. Видимо, очень торопился и все-таки нашел время заехать за мной. То ли Орден так уж сильно заинтересовался моей скромной персоной, то ли я зачем-то понадобился для вполне конкретного дела. Именно того, что занимало все мысли Дельвига и заставляло его спешить. «Простят? Нет, на такое даже не надеюсь», — невесело отозвался я. «Выпнут с волчьим билетом, и дело с концом». «Ну, выпнуть, может, и не выпнут», — Дельвиг чуть замедлил шаг и оглянулся. «Расскажешь, за что такого молодца посадили в карцер?» Да так, я на мгновение задумался, стоит ли вообще говорить на эту тему. Намел бока одному человеку. «Подрался, значит. За правое дело? А как иначе?» «Вздохнул я. Только попробуй докажи теперь». «Да и Господь с ним». «Доказывай, не доказывай», Дельвик снова посмотрел на меня и улыбнулся одними уголками рта. «А за правое дело драться незазорно, гимназист. Везде и всегда». Я сначала подумал, что капеллан издевается. Но нет, голос звучал совершенно серьезно, да и выражение лица ничуть не указывало на шутку. Вряд ли Дельвик смог бы одобрить весь тот бедлам, что я устраивал в гимназии последние несколько дней. И все же в самой драке ничего дурного, похоже, не видел. Я вам зачем-то понадобился, да? Я осторожно закинул удочку. Срочное дело, которое не болтай гимназист проворчал дельвик сам все увидишь машина ожидала нас прямо у выхода я кажется уже видел ее раньше но рассмотреть конечно же не успел хотя взглянуть тут определенно было на что здоровенный черный корпус крылья хромированные фары и решетка радиатора хищно вытянутый капот наверняка скрывал могучий двигатель да и шины явно намекали что техника серьезная Широкие, на узких колесах не справятся ни со скоростью, ни с массой. Выглядела машина тонна на полторы, а весила, вероятно, еще больше. Потом полюбуешься. Дельвик распахнул передо мной дверцу. Садись и погнали. По сравнению с монументальной передней частью, кабина выглядела приземистой и даже куцей, но внутри оказалась более чем просторной. Особенно для двух человек. Второго ряда сидений конструкции явно не предусматривала. Я устроился поудобнее и едва успел захлопнуть дверцу, как Дельвик уже занял водительское кресло. Мотор сердито рявкнул, машина буквально прыгнула в сторону арки, свернула и покатилась по чернышову переулку, набирая скорость. Я не ошибся, мощи под капотом действительно оказалось предостаточно. Не знаю сколько именно но уж точно в несколько раз больше, чем у автомобилей на улицах Петербурга в 1909 году, то есть в том, который я помнил. Тогда по улицам города катались по большей части Форда и Панар-Левассоры, ещё первых моделей, мало чем отличающихся от повозок, запряженных лошадьми, и по мощности, и даже внешне. На их фоне даже редкие руссы выглядели чуть ли не роскошными каретами, да и двигатели имели посолиднее. Но с машиной Дельвига все они не стояли и рядом. В моем мире такую технику начали делать лет на 10 позже, а то и на все 20, и даже к 40-м годам она вряд ли оказалась бы чем-то совсем уж доисторическим. Эмблему на капоте я рассмотреть не успел, но ничуть не сомневался. Георгиевским капиланам по службе полагалось лучшее, что могла предложить эпоха. самая мощное, быстрая и надежная. И неважно, где оно сошло с конвейера, в Европе, в Соединенных Штатах или здесь, в России. Да и самому Дельвигу со слабым мотором было бы скучновато. Водил он уверенно и даже лихо, с совершенно неподобающим священнослужителю темпераментом. Садовая и канал Грибоедова промелькнули так быстро, что я едва успел их заметить. И машина вылетела на Невский, к метро, точнее, к тому месту, где станцию откроют лет эток через 50. Слева сверкнул куполом Казанский собор, пробежали за стеклом дома на проспекте, знакомые с громадными вывесками чуть ли не в три ряда, из-за угла вынырнул зимний. Абсолютно такой же, как в Петербурге начала 21 века. Разве что выкрашенный в цвет красноватой охры вместо привычного изумрудно-голубого. Но любоваться дворцом мне пришлось недолго. Дельвик заложил крутой вираж, и мы помчались вдоль Александровского сада, обгоняя грузовики и пугая лошадей ревом мотора. Исаакиевский собор показался лишь на мгновение, и я вдруг почувствовал острое желание пристегнуться, но никаких ремней безопасности не было и в помине их то ли еще не изобрели в этом мире, то ли пока не считали чем-то необходимым, несмотря на то, что моторы уже позволяли развить небезопасную для жизни скорость. «Запатентовать, что ли?» Подарку Сената и Синода Дельвик заходил, как заправский гонщик, на полном ходу с пробуксовкой и визгом шин, разве что не боком. И тормозил так, что машина буквально встала у тротуара, как вкопанная, а я от неожиданности едва не влетел лбом в торпеду. Видимо, дела и правда приняли весьма занимательный оборот. Не знаю, что за повод был для такой спешки, но около штаб-квартиры Ордена Святого Георгия Определенно творилось что-то нештатное. Я скорее почувствовал неприятности, чем увидел. Однако и косвенных свидетельств оказалось более чем достаточно. Галерная улица выходила прямо под арку Сената и Синода, откуда и в этом мире, и в моем родном, без труда можно было разглядеть набережную, медного всадника и золотую громадину купола Исаакия над зеленью парка. В общем, самый центр города – Людное место, которое наверняка охраняли. И не только городовые, но и сами георгиевцы. Вряд ли вояки с грозными капиланами во главе никак не обеспечивали безопасность собственной цитадели. И тем удивительнее было видеть хмурые и сосредоточенные лица солдат. Не испуганные, но все-таки жизнь вряд ли готовила их к тому, что творилось здесь четверть часа назад. Приоткрыв дверцу, Я тут же почувствовал запах пороха, дыма, бензина от грузовиков и еще кое-чего. Большую часть последствий сражения успели убрать, зато пятна темной жижи на камнях мостовой говорили сами за себя. И говорили не менее красноречиво, чем патрули, перекрытая с обеих сторон улица. Машину Дельвига, конечно же, пропустили, но гражданских уже успели разогнать, всех до единого, ну, кроме меня. Явно работали оперативно в спешке. Подчистили следы так быстро, что сомнительные новости вряд ли успели выбраться за арку, так и остались под сенью Сената и Синода. Солдаты чуть поодаль, разве что не бежали, торопясь поскорее дотащить до грузовика закрытые темно-зеленой тканью носилки. И я уже успел было подумать, что сегодня орден лишился одного из своих служивых, а потом разглядел свесившуюся из-под брезента руку точнее, лапу, уродливую и тощую, с кривыми острыми когтями. «Упырь?» — поморщился я. «Точнее, упыри. Прямо здесь, в самом центре города?» «Помолчи, гимназист». Дельвик заглушил мотор. «Ты ничего не видел, ясно?» «Яснее некуда. Я распахнул дверцу и выбрался наружу. Но мне-то хоть скажите, ваше преподобие, еще один прорыв тут неподалеку, или...» Не то, чтобы я успел так уж хорошо разобраться в местной магии. В этом мире даже привычные ритуалы работали иначе. А боевое пламя капиланов или разномастные проявления таланта аристократов для меня пока выглядели тем еще темным лесом, не говоря уже о прорывах и кровожадных тварях, которые оттуда лезли. Я прибил жабу и в сумме около двух десятков зубастых упырей, но понимание... Нет, понимание это пока не принесло. Зато догадка напрашивалась, что называется сама собой. «Вы притащили к себе ту штуковину из подвала? Я на всякий случай даже понизил голос. И упыри идут на нее?» Тихо. Дельвик приложил палец к губам и поманил меня за собой. «Давай сюда». Через несколько мгновений дверь за моей спиной закрылась. Я оказался в коридоре и потерялся сразу, буквально свернув за угол. То ли сработала какая-то особая магия капиланов то ли дело было в самой архитектуре, или в мягких пурпурных коврах, глушивших шаги, да и вообще любые звуки. Я прошел мимо совершенно одинаковых дверей от силы три десятка шагов, но уже сомневался, что смогу отыскать выход. Так что единственным ориентиром оставалась узкая спина Дельвига впереди. Здесь даже время как-то странно размазывалось. Мы явно спешили, не поднимались по лестнице и свернули всего пару раз. Путь вряд ли занял дольше нескольких минут, но все равно почему-то показался немыслимо долгим. И я так и не увидел ни единой души, хоть и ожидал встретить капелланов, каких-нибудь вахтеров, караульных. Впрочем, это место, похоже, неплохо умело защищать себя и само». Дельвик остановился перед дверью, совершенно неприметный, ничуть не отличавшийся от тех, что мы миновали по дороге, и потянул ручку. «Ну, добро пожаловать, гимназист!»